Часть вторая. Срочно гп 304 капитану Загребину. По договоренности с Галактическим Центром вам предписывается немедленно прервать полет в секторе 31-6487, ожидать КК «Корона Кенш» ГП-312, принять на борт пассажиров и груз специального назначения, оборудование для шахт «Титана» перегрузить на КК «Корона Кенш». Продолжать полет согласно указаниям представителей центра. Желаем успеха. Земля, 14, Колли. Малыш подписал бланк, поставил время 8 часов 40 минут. Время судовое. Сеанс связи с Землей должен начаться только через 2 часа. Малыш включил экран внутренней связи. На мостике капитан был не один. Он стоял, наклонившись над столом с картами, большими ладонями придавив края, и оба стажера, снеженные и Христо, заглядывали через его плечи, слушали. «Лучше поднимусь сам, передам мастеру», — подумал малыш. «Радиограмма персональная, срочная». Малыш подтвердил прием и выключил передатчик. Сигнал подтверждения, помчавшийся к Земле-14, представился ему в виде зримого тела, пропадающего из глаз, несущегося между потоками метеоров и космических лучей, Туда, где за много миллионов километров ждет его Агнесса Колли. Нет, она не ждет. Она знает, что сигналу добираться почти полчаса. Она оборачивается к напарнику, рыжему Ахмеду, просит его сбегать за кофе. И Ахмед бежит. А Агнесса, пользуясь минутой одиночества, достает спрятанное в журнале метеоритных сводок письмо от Юры Цыганкова, которого она никогда не называет «малышом», и не любит, если называют другие. Письмо уже потерлось на сгибах. Кончается вторая неделя, как Сегежа стартовала к Титану. Ахмед возвращается с чашкой кофе. Агнеса незаметно прячет письмо. Ахмед улыбается и говорит, что у него есть два билета. Часы над головой прозвенели четвертушку часа, 8.45. У малыша испортилось настроение. Почему он решил, что Агнеса перечитывает его письмо? Она могла выбросить его, не распечатывая. Малыш включил авторадиста, вышел в коридор. Коридор был наполнен негромким многозвучным гулом. В нем сливались далекие голоса, шорох воздуха в кондиционерах, пришептывающие шаги роботов, звон посуды в буфетной. И все эти звуки растворялись, перемешивались и тонули в монотонном, утробном говоре двигателей.